Тип на фотографии чем-то напомнил Тома Миньолю и его самого. Те же резкие черты лица, смугловатая кожа, трехдневная щетина. Впрочем, Тома решил, что все же выглядит более обаятельным. Взгляд того человека был настороженным. В нем словно навсегда застыли тревога и недоверие к окружающему миру. Он оторвался от созерцания фотографий и перешел к досье. «Что ж, ребята из-за дела криминалистики хорошо потрудились». Скорее всего, потому что запрос исходил от ГИС, и никому из полицейских не хотелось вызывать нарекания у тех, кто мог в один прекрасный день порушить им карьеру. Всего за пару часов они сняли отпечатки пальцев в доме, столь поспешно оставленным тайными наблюдателями, и собрали объемное досье, которое сейчас лежало на столе тома. «Расскажите-ка мне самое основное, по-быстрому». Попросил он Орели, который и поручил общение с криминалистами, в то время как сам отправился докладывать шефу обо всех неожиданных поворотах своего дела. Предполагаемое убийство ТВН, исчезновение трупа, камеры скрытого наблюдения, появление вдовы, зверское убийство девушки по имени Брижит Биша, приютившей у себя Шарли ТВН, которая на самом деле была вовсе никакая не Шарли и не ТВН. «Его зовут Кальбери Фонте», – заговорила Орели. Его отец-испанец по происхождению. Отпечатков пальцев Фанте в доме множество, причем один самый четкий на экране монитора. С другими отпечатками пока не разобрались, но что он был одним из наблюдателей, не подлежит сомнению. «А как он попал в нашу картотеку?» «За попытку убийства». «Неплохо, для начала». Он пытался убить своего отца. На сей раз Тамалиш изумленно присвистнул. Он и раньше попадал в полицию, но речь шла о пустяках вроде мелких краж. Потом он с этим завязал. На момент преступления он уже несколько лет был абсолютно чист перед законом. Вообще дело это неоднозначное. Его отец пил, бил жену и детей. Ну, ты представляешь себе картину? Это, кстати, послужило смягчающим обстоятельством на судебном процессе. Свидетели в один голос утверждали, что его отец был настоящим семейным тираном, который держал семью в постоянном страхе. В один из вечеров, когда он вернулся пьяным домой, все и произошло. Сначала он ударил жену так, что она упала и ударилась головой об угол стола. Это падение оказалось для нее смертельным. Кальбери к тому времени было 24, и он уже не жил с родителями. Он закончил курсы информатики, и у него была работа, как-то связанная с компьютерами. Отец, еще не протрезвев, окончательно пришел в ужас и, не соображая, что делает, позвонил сыну вместо того, чтобы вызвать полицию. «Домашний тиран, как всегда и бывает, в момент опасности оказался слабаком», добавила Орли с презрительной улыбкой. В результате дело обернулось для него плохо. Как только Кальбери вошел в квартиру, он набросился на отца и начал душить его голыми руками. Единственное, что спасло папашу от смерти, появление младшего брата, который пришел домой почти сразу вслед за Кальбери и сумел его оттащить. Но все равно было уже поздно. Отец хоть и выжил, но до конца своих дней остался овощем. Его мозг слишком долго был лишён кислорода. Да и спиртное сыграло свою роль. Еще через два года он умер в больнице. — А Кальбери? — Получил восемь лет, но отсидел только половину срока. Вышел через четыре года. Был, можно сказать, образцовым заключенным. После этого совершенно исчез с нашего горизонта. Никаких задержаний, никаких сомнительных дел, ничего такого. — Вплоть до сегодняшнего дня, — пробормотал Тома. Какое-то время он размышлял, почему же этот Кальбери-Фонте после такой-то истории вдруг занялся установкой незаконного видеонаблюдения в доме нечистого на руку полицейского. Тома глубоко вздохнул. Ему приходило на ум множество гипотез, но все казались бессмысленными. «А что насчет других отпечатков?» — наконец спросил он. «Пока ничего», — ответила Орели. «ДНК-экспертиза — дело долгое». «Если данные будут завтра, считай, что нам очень повезло. Но вообще на это может уйти несколько дней, может быть, неделя». Тома повернулся к коньё. На вид это был грубоватый малый, казалось, вовсе незнакомый даже с обычной расческой, не говоря уже о парикмахерских и тем более о салонах красоты, но на самом деле очень методичный, аккуратный и организованный сотрудник. «Так что там у нас насчёт Шерли? Я имею в виду настоящий Шерли Руссо». «Погибла восемь лет назад. Ее сбил неосторожный водитель. Это было в департаменте Луара, даже не у нас. Но поскольку того парня задержали и назначили расследование, все данные попали в наши архивы». «Так-так, значит, имя жертвы тоже попало в полицейские архивы?» – пробормотал Тома. «Да». Никогда же Шерли познакомилась с Тевененом?» – спросил Тома после некоторого молчания. «Семь лет назад». «Думаешь, этот ТВН раздобыл ей фальшивые документы?» – спросила Орели. «Очень может быть. Слишком уж необычно для простого совпадения». «А она с таким же успехом могла прочитать о том несчастном случае в газетах», – добавил Конье. «Ведь только имя совпадает, а все остальное – номер страхового полиса и прочее – фуфло». Тома встряхнул головой и встал из-за стола. «В любом случае, она использует фальшивое имя». Кто его выбрал, она сама или ТВН, неважно. Важно то, что если она жила под чужим именем, у нее были веские основания опасаться полиции. Значит, ее настоящее имя должно быть где-то в нашей картотеке. «Да, вероятно», — подтвердила Рели. «Во всяком случае, я не вижу другой причины скрывать свое настоящее имя». «Итак, что мы имеем на данный момент? ТВН?» Томас слегка поколебался, затем продолжил. «Исчез». Девушка, последней видевший Шарли ТВН, найдена убитой. Ее автомобиль исчез. С другой стороны, Кальбери Фонте, который тайком наблюдал за семьей Тевенена, наверняка видел, что там происходило в последние 2-3 часа до отъезда Шарли. Сам он уехал сегодня рано утром на серой Audi А4. Стало быть, мы должны действовать в трех направлениях. Первое. Лже Шарли. Нужно, кстати, выяснить марку исчезнувшей машины. Вы — Уже выяснили. Синяя Клио, 75 пятого года выпуска. — сообщил Конье. Еще нам понадобятся фотографии Шарли и ее сына. — Продолжал Тома. — Конье, ты сможешь этим заняться? Если пороешься хорошенько у них в доме, наверняка найдешь. — А ордер на обыск? — Без проблем. Об исчезновении ТВН стало известно ребятам из его отдела. Это уже дошло до начальства, так что нам дают карн-бланш. Второе. Нужно найти Кальбери Фонте. У нас, правда, только антропометрические фотографии, но они относительно недавние. Арели, этим займешься ты. Узнай, где он раньше снимал жилье, с кем общался. Короче, все, что может дать какую-то зацепку. А я как следует изучу его досье и попробую выяснить что-нибудь насчет знакомств, которые он мог завести в тюрьме. Может быть, он сохранил их, когда вышел на свободу. И третье. Убийство на площади республики. Нужно держать руку на пульсе и постоянно поддерживать контакт с ребятами из отдела убийств, которые занимаются расследованием. «А что насчет вдовы?» – спросила Рили. Тома пожал плечами. Его недавняя основная цель теперь отходила на второй план, а вместе с ней все надежды на дальнейшую карьеру. Зная почти наверняка, что ТВН мертв, он не мог сообщить об этом, потому что тем самым выдал бы Жамеля. Впрочем, все это и без него скоро выяснится. Полицейские проведут расследование со всей тщательностью, поскольку речь идет об их коллеге. а вдовой и так уже занимается Генеральное управление внешней безопасности. «Ее мы на время оставим в покое», – ответил он, – «и, скорее всего, на долгое время. К этому делу она, судя по всему, не имеет отношения».